Рита Русакова, Игорь, Анн. Пока длится ночь. Читает Голубев Игорь. Пролог. В настоящей темной ночи души Всегда три часа по полуночи. Фрэнсис Скотт Фицджеральд Катунь шумела на перекатах и в этом шуме слышался шепот. Отвесные скалы изъяли провалами пещер, словно следили сквозь ночь за компанией у костра на другом берегу. Но люди ничего этого не замечали. Костер полыхал. Вася, похожий в бором свитере на медведя, с трудом приволок обкатанной водой пень и швырнул в огонь. Сноп искр взвился в темное небо. Разгорелось. Припекло так, что Стас поерзал на песке, отодвигаясь от жара, и теснее прижался к ногам Вики, которая обнимала его сзади, сидя на бревне. — Как думаете, сколько там? — спросил Стас, бросив ветку в костер. — Градусов пятьсот по Цельсию. Чуть заплетающимся языком ответил кто-то с другой стороны. «Тысяча — Тысяча! — воскликнул сидевший справа. В таком пекле стекло плавится, значит, тысяча, как минимум. Все уже порядком выпили, и сейчас готовы были спорить на любую тему, как и в студенчестве двадцать лет назад. Стас подумал, что сегодня можно выключить сыщика и просто отдохнуть, наслаждаясь близостью девушки и компанией ее друзей. В небольшом светлом круге собрались все, кто-то чуть в тени, кто-то ближе к огню. — Спине прохладно, — пожаловалась Вика. Стас поднялся, шагнул через бревно, выйдя из круга света. Уже в двух шагах невозможно было ничего разглядеть. Накинул на плечи подруге ветровку, оставшись в одной футболке. Поежился и вернулся к теплу. — Сам не замерзнешь? — Нет, — усмехнулся он, — меня твои руки греют. — Вы только ночью в палатке не греетесь друг от друга, — засмеялась Люба высоким от выпитого голосом. «Звукоизоляции-то нет, всем завидно будет». «У тебя муж под боком», – отдернули ее с той стороны. «Муж дрыхнуть будет», – ответила она насмешливо. «Чувствую, пойду в палатку к Вике». «Несправедливо», – возмутился муж. Долговязый и нескладный мужик, кажется, Толик. «Кому-то, значит, две барышни, а кому-то жена изменится. Народ засмеялся, причем муж громче остальных. Люба фыркнула. — Народ, темно совсем, — пробормотал Вася. — Луны нет. — А тебе страшно? Повыднее на что? — Да отлить хотел, а тут такое. Не заблудиться бы. — Ты, главное, на палатку не отливай. Все снова рассмеялись. Стас уже не понимал, кто и что говорит. Он видел только яркое пятно пламени, и силуэты людей вокруг него. Когда из темноты кто-нибудь подходил к костру, было ощущение, что человек появляется из небытия. Вика нежно гладила шею Стаса. Он сильнее прижался к девушке и подумал, что кто-то будет такие завидовать сегодня ночью. Ее горячие пальцы скользнули за ворот футболки, пробежались по волосам на груди. Он погладил ласкающую руку. Пламя заслоняло сидящих по другую сторону, и Стас надеялся, что их тоже незаметно. — А вы тут еще в засос начните лизаться, — грубо произнес сидящий справа. В голове вспыхнуло имя — Родион. Стас чуть прищурился, взглянув на недовольного. — Дорогая мамутовская куртка, соломоновские кроссовки. — Вы пендрежник. — Не зря такую куртку напялил, мамонт. — Нет, дерьмо мамонта. Пронеслось в голове Стаса, и он их мольнулся. «Петингом при всех не надо заниматься», – продолжал Родион. «Идите в кустики или в палатку он. Стас занервничал. «Тоже мне альфа-самец нашелся». Захотелось подняться, подойти и врезать в нагловатую морду. А может, и того пуще, свернуть ублюдку шею или перерезать горло, плавно скользнув сталью по коже. Что за чушь в голову лезет?» Удивился Стас, внезапно накатившей кровожадности. Вика словно почувствовала порыв друга, впилась пальцами в грудь Стаса, удерживая на месте. Вдруг что-то звякнуло, и в костре оказалась квадратная зеленая бутылка. Этикетка с оленем тут же начала сворачиваться трубочкой, темнее по краям. «Нафига?» лениво протянул кто-то. «Проверим!» весело заявила Люба. К утру оплавится или нет? — Говорю же, точно оплавится, — расслабленно произнес Родион. Зашипело, и Стасу показалось, что это он стравливает пар. — Какого черта с дозатором бросили? Шипение усилилось до свиста и вдруг прекратилось. Тишина наполнилась потрескиванием костра и гулом воды. — Хлопнуло! Коротко! Зло! Оглушающе Стас толкнул Вику назад И сам уткнулся в песок Некоторое время он лежал, соображая В голове гудело Время застыло И странная тишина затопила сознание Он на какое-то время потерялся В глазах помутнело Словно кто-то накинул на лицо зеленовато белесый тюль Потом все прошло Костровище как не бывало Даже тяжеленный пень опрокинуло Горящие головешки разлетелись на несколько метров. «Идиоты!» – заверещала Люба. «Детство в жопе заиграло! У вас там что вместо голов?» Стас поднялся на ноги и охнул. В руке резануло. В плече торчал кусочек зеленого стекла, и из-под него стекала тонкая стройка крови. «Придурки!» – крикнула Вика. Почти все упали на песок. Кто-то из парней ржал, пытаясь подняться. «Что? <смех> Обосрались!» «Говорил же, с дозатором нельзя!» Стас оглядывал ребят. Все ли в порядке? Кто-то озирался. Вася уже сгребал ногой разлетевшиеся головешки, Люба лежала в обнимку с мужем. Взгляд задержался на Радионе. Тот сидел неподвижно, с рукой у горла. Из-под плотно сжатых пальцев толчками выходила кровь. Вся куртка уже пропиталась темным. Стас шагнул к нему, еще не понимая. Рука сидящего безвольно упала вниз, обнажив огромную рану поперек горла. В ушах загрохотала река, голоса отдалились, словно гудели из-под толщи воды. Стас вдруг понял, где видел такие же раны. На фотографиях с мест убийства. Родион стал медленно валиться на бок. В мертвых глазах плясало пламя. — Твою мать! Это была только мысль! Мимолетная шальная мысль! Как так-то? — Ручка! — вопль вернул Стаса в реальность. Голоса и треск костра нахлынули потоком. Он бросился и подхватил тело. — Кто мог его убить? — крутилось в голове.